Глава вторая. Путешествие Варзрум, Пушкина и Грибоедов. Новое переплетение двух судеб. После отъезда Грибоедова из Петербурга 6 июня 1828 года прошло всего лишь несколько месяцев, а Пушкин, у которого возникли тогда серьезные неприятности с поэмой Гаврилиада, снова начал бредить востоком. и мечтать о дальних странствиях. В письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 года он писал: Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, прямо, прямо на восток. Пушкин воспроизводит здесь строку из стихотворения Жуковского с показательным названием Путешественник, 1809 год, посвященная Востоку и являющееся вольным переводом стихотворения Шиллера с тем же названием. В этот период за поэтом усиливается полицейский надзор. Еще в августе по положению правительствующего сената, утвержденного императором, за поэтом устанавливалось строгое секретное наблюдение. При любой поездке начальству той губернии, куда ехал Пушкин, приказывалось взять его под секретный надзор. И, конечно, чувствувший все это поэт не мог не желать того, чтобы вырваться из-под присмотра и совершить наконец тот самый побег, который он давно замыслил. И как ни странно, ему это вскоре все таки удалось. 16 июля 1828 года Грибоедов сделал в Тбилиси предложение юной, не достигшей еще 16 лет Нине Чевчевадзе, с которой повенчался уже 22 августа. А Пушкин в конце декабря того же года впервые встретил на балу в доме Коллогривых юную красавицу Наталью Гончарову, которой было 16 лет. Вот еще одно совпадение судеб двух поэтов, встретивших почти одновременно свою настоящую любовь. Как писал позднее Пушкин: "Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете, я полюбил ее, голова у меня закружилась". Своё предложение невесте Пушкин сделал 30 апреля 1829 года в Москве, когда уже начал осуществлять план своего долгожданного побега на Кавказ. Ведь 4 марта поэт получил подорожную на проезд от Петербурга до Тбилиса и обратно, подписанную Санкт-Петербургским почт-директором Булгаковым, минуя третье отделение и нарушая при этом установленный порядок. Поэта ждало весьма длительное странствие. Почтовый тракт от Петербурга до Тбилиса охватывал 110 станций и 2670 верст. Куда же все таки ехал Пушкин? Вопрос этот совсем не праздный, ведь не случайно же Вяземский, прекрасно знавший и Грибоедова и Пушкина, сообщал в своих письмах и дневниках того периода, что Пушкин отправлялся куда-то дальше на восток. Позволим себе высказать предположение, которое, конечно, следует еще подтвердить и доказать, что во время своих встреч в Петербурге Пушкин и Грибоедов могли договориться о том, что Грибоедов, имея определённое полномочие по приему в состав своего посольства новых сотрудников, В случае приезда Пушкина в Тэфлис, попытается принять его на службу или просто возьмет его с собой в Персию. Для Пушкина, как сотрудника коллегии иностранных дел, которого никуда не отпускало начальство, такой поворот в судьбе мог быть весьма привлекательным. Особо учитывая его желание воочию увидеть Персию и постоянные неувязки в тот период с устройством им своей личной жизни, Вспомним хотя бы о готовности поэта уехать в Китай в долгосрочную экспедицию. Пушкину было хорошо известно, что Грибоедов, как российский посланник в Персии, должен был длительное время находиться именно в Тбилиси, отправляясь оттуда в Персию и возвращаясь обратно. Напомним, что уехав из Петербурга в конце июля 1828 года, Грибоедов отправился в Персию лишь 6 октября, а из Тегерана в Тавриз он планировал вернуться как раз в конце января начале февраля 1829 года, когда и произошла трагедия. И Пушкин, отправляясь на Кавказ из Петербурга в начале марта 1829 года, как раз и мог рассчитывать на то, что он застанет Грибоедова в Тифлисе. А Само ужасное известие о гибели поэта-дипломата дошло до Пушкина уже в Москве около 20 марта, что не могло не внести коррективы в его планы. Ведь поэт, перестав торопиться, пробыл в Москве до 2 мая, причем он отправился сначала именно в Орёл генералу Ермолову, с которым Грибоедов служил долгие годы. В Москве поэт обсуждал тигеранскую трагедию со многими своими знакомыми и друзьями, в том числе с сестрами Ушаковыми. О чем может свидетельствовать очень выразительный портрет Грибоедова, который Пушкин нарисовал позднее в альбоме Ушаковой. Примечательно, что поэт изобразил Грибоедова именно в персидской шапке. В последний раз Пушкин нарисовал образ Грибоедова в своих рукописях в мае 1833 года. Пушкин не скрывал от друзей, что он собирается на Кавказ, И эта новость не могла не вызывать и в Петербурге, и в Москве кривотолки: во-первых, о каком-то мифическом плане Пушкина бежать через турецкое побережье за границу, во-вторых, об опасности такого путешествия, а в-третьих, о бросающейся в глаза схожести судьбы поэта с судьбой Грибоедова. Ушаков, например, писал: "В прошедшем году, то есть в апреле 1829 года, я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. О, боже мой", сказал я горестно, "Не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова". "Так что же", отвечал поэт, "ведь Грибоедов сделал своё". Он уже написал горе от ума. А в письме московского почт-директора Булгакова к брату от 21 марта 1829 года говорилось о той же самой аналогии. Он, Пушкин, едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтёром, может и воспеть это все». Ах, не ездите, сказала ему Катя. Там убили Грибоедова. Будьте покойны, сударыня. Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Будет и одного.